Глава 25. Мэри. Бунт на борту. Корабли отдыхают только в порту. Удерживают ли у причала концы или заодно зацепился якорь, рядом лежат ставшие целью берега и на какое-то время прервался поиск скользко морской морскую стихию. Корабль выполнил основную функцию и спит чутким сном. Убраны паруса, никто не стоит за штурвалом, Плотно закрыты орудийные порты. Зато на распашку раскрытый трюм. Люди выгружают одно, грузят другое. Как всегда идет мелкий, а порой и крупный ремонт. Но это уже дело людей, не корабля. Чуть поскрипывает на небольшой портовой волне корпус. Словно вспоминает о перенесенных невзгодах и заранее предчувствует другие, которые скоро придут вместе с новым походом. Но когда это еще будет? А пока отдых после тяжелого морского труда. Люди могут суетиться, продолжать всевозможные работы, могут гулять по портовым кабакам, в роме и вине, забывая о штормовых посвистах ветра, накатывающихся в водяных валах, коварных рифах, которые затаились у самой поверхности и подстерегают невнимательных мореплавателей, об изматывающем штиле, нехватке воды, гнилых сухарях и протухшей солонине, Обо всем том, что составляет романтику парусов. Пусть суетятся. У людей свой ритм и свои интересы. Корабли в порту спят. Зато потом поднимается якорь, отдаются швартовы, громко звучат команды и поют песни матросы. Это означает все. Отдых закончен. Теперь кораблю вновь предстоит непрерывная работа. Без перерывов, без сна. Вплоть до следующего порта. Но это корабли. Люди вынуждены чередовать работы и отдых в привычном ритме вахт. Если их не нарушает всеобщий аврал, неважно связанный со штормом или появлением врага. Аврал исключение. Не такое редкое, но все-таки. Обычно же люди подчиняются вахтам. Другого времени измерения нет. Ночь или день кто-то всегда спит, кто-то несет службу, кто-то находится между этими состояниями. Между, значит, обедает, набирается сил, работает. Только не вмачт. Мало ли других дел на корабле. У хорошего капитана люди всегда заняты. Чем больше занят, тем меньше думаешь. А чем меньше задумаешься, тем меньше поводов для недовольства. Тут бы донести уставшее тело до нара, а то и примоститься без затей на орудийной палбе. Море не место для комфорта. Тому повезло, а Сэму нет. Том отстоял свою вахту днем и теперь имел полное право ночью насладиться заслуженным покоем. В отличие от него Сэм давно встал, на подвахте был занят откачиванием просочившейся в трюм воды, затем по указанию Боцмана обучал новичка премудростям морской науки. Теперь же Сэм занял отведенное место у мачты и должен был по команде с квартердека тягать шкоты. Короче говоря, делать все, чтобы бригантина и дальше бодро бежала с попутным ветром. Стоит поблагодарить судьбу за подарок. Если идти в Бейдерин, тогда точно наплачешься. Присесть некогда будет. Но это Сэм. Тома сегодняшняя ночь не касалась. Он с полным правом мог завалиться спать почти до утра, пока не поднимут уступить своей смене. В порту Тому не повезло. В первую партию на берег он не попал. Затем по бригантине прошел слух, что люди командора в городе, и берег отменили для всех. Слух подтвердил Коршун. Помощник капитана велел приготовиться к возможному бою, но так, чтобы подготовка не была замечена со стороны. Чужая страна, чужой порт. И еще кто решит, будто сан хочет устроить хозяевам сюрприз, да нападет на нее с дуру. С испанцами уходи же востро. Народ такой только ищет повода для драки. А чтобы разбить кого надо, не в жизнь. Разбегутся по кустам при одном упоминании командора. Скрытно подготовиться к бою трудно. Поднесли оружие так, чтобы при необходимости было под рукой. Открыли крыт-камеру и потихоньку перетаскали на пару залпов полака и картечи. Но пушечные порты продолжали укрывать орудие, Застыли зарифленные паруса, и только людей на палубе стало значительно больше. Нападение не состоялось. Зато через несколько дней пришло известие о разгроме испанцев. И над моряками вновь нависла угроза встречи с безжалостным противником. Как ни запрещай, в мире нет ничего тайного. По Бригантине шепотом передавали слова командора, немедленно отдать пленец или пощады не будет никому. Отдать – лишится заработка. Другое дело – встретиться с англиером теперь-то точно никто не хотел. А для Тома наступил долгожданный отдых. Людей на Бригантине было больше положено. Тут, когда обычное число, и то места нет, а сейчас... Действовало правило теплого места. Одна вахта спит, пока ее не сменяет другая. Обычное дело в походе. Том пробрался на свое место и улегся на правый бок. Как всегда, перед сном не раздевался никто. Хорошо, обоняние моряков давно притупилось настолько, что не воспринимало запахов грязной неподсохшей одежды и немытых тел. Справа и слева Тома плотно сдавили товарищи. Нары были забиты до отказа. Все лежали в одном положении, на боку, как рыба в бочке, утрамбованная так, что еще один человек в жизни не сумел бы влезть на непереполненное ложь. Усталость мигом взяла свое. Том отключился мгновенно, провалился в сон, как проваливается в бездну, без сновидений, глубоко, вроде и не выныркнуть. «Вертайсь!» Голос Фланга он на секунду вырвал из небытия, заставил вместе со всеми дружно поворотиться на другой бок. Вовремя, еще немного и тело затекло бы так, что встать было бы трудно. Команда старшего прозвучала еще трижды, а там подступил рассвет и с ним время подъема. Подъем одних это отход коснут других. Перед кубриком Тома попался уставший Сэм. Ночью повернули на север, сообщил приятель. Егуар хочет обогнуть Тринидаты табаго, а затем попробовать еще раз прорываться к ногья Пора бы, Том сплюнул прямо на палубу, скопившуюся во рту слюну. Тогда Европы скоро доберемся. Кто спорит, напомини мое слово, пока бобье бабь... на борту ничего путного не выйдет. Еще обязательно нарвемся на командора. Ты помнишь, что он передал? Том помнил, как Сима Рекион был... не был трусом, Но и помирать раньше времени ему не хотелось. Причувствие Сэма сбылось ближе к полудню. На горизонте обрисовался пока еще очень далекий парус. Одинокий, но грозный, как заслуженное возмездие. Эгуар появился на квартире Деки немедленно. Там уже собрались почти все офицеры, кроме Пуснеля, как ни в чем не бывало продолжавшего спать после ночной вахты. Тревога команды добралась и сюда. Господа Сьюта столпились у борта. Подзорные трубы неотрывно следили за неведомым кораблем. Но разве что выглядишь на таком расстоянии. Поворачиваем на ост, капитан. Кошин бросил наблюдение и теперь вопросительно смотрел на Ягуара. Глаза пиратского главаря недобро сощурились. Сколько вы еще собираетесь бегать? Теперь на капитана смотрели уже все. Пока не убежим, пожал плечами Анри. Губы Ягуара сжались в гневе. «В самом деле, господа, надо ли прорываться к имейке или принять бой? Топить он нас не рискнет. Значит, мы сможем с большим успехом применить артиллерию, а людей для абордажа у нас в избытке», — поддержал капитан Роб. «Я тоже думаю драться», — уже без аргументов воскликнул Крис. По молодости он не верил в возможность собственной гибели. «Не видели вы его в бою?» — рубанул Коршун. «Тогда запели бы иначе». Если бы после этого смогли петь, поддержал бывшего капитана Анри. Он-то был с кошем, и видел. Нам надо добраться до Ямайки, отчекая каждое слово Ягуа. Правильно, но не до морского дна, скрил губы Анри. Никто не посмеялся над его шуткой. Крис был возмущен, ею мнение остальных никак не отразилось на лице. Как насчет поворота, напомнил Милан. Ягуар зло посмотрел на помощника. Вот уж удружили отец на пару с дядюшкой Чарли. Нет, в морском деле кошин разбирается великолепно. В бою он тоже неплох. Только командора боится больше, чем верующий, боятся дьявола. Поворота не будет. Прорываемся на Ямайку. Лицо Кошина дернулось, словно ему неожиданно нанесли удар в чувствительное место. «Ты что, с ума сошел?» Мгновенно позабыв про элементарные правила субординации и вежливости, выкрикнул Милан. «Да от нас к вечеру костей не останется!» «Это бунт?» Трудно сказать, кто сейчас стоял перед Коршуном, пиратский капитан или разгневанная женщина. От слов Ягуара веяло угрозой, только встреча с командором тоже не сулила ничего хорошего. Рука Милана инстинктивно отдернулась к шпаге, но застыла на полпути. Ягуар успел прореагировать раньше выхватил пистолет и теперь целился в лоб своему помощнику. — Арестовать! Нарей явно колебался, не зная, присоединиться к своему бывшему капитану или сохранить лояльность к нынешнему. Бунт в море легко доводит до петли. Зато не дрогнули англичане. Роб деловито забрал кошу на оружие. Крис участия не принимал, однако застыл рядом с самым воинственным видом. — Запереть в носовой трюм! Потом разберемся, что с ним делать. Ягуар словно сбросил помощника со счета. Почему думать о трусе, когда есть дело поважнее? Что стоите? Прибавить парусов, курс прежний. Это уже относилось к остальным офицерам. Двое вызванных на квартердек матросов вцепились в куршу с обеих сторон и повели его вниз. Роб с энтузиазмом бросился к мачтам. Почти сразу с палубы прозвучал молодой звонкий голос, отдающий собствен... собствен... соответствующей команды. «Приготовиться к бою», — осведомился Ролл. Как канонера, его этот вопрос касался больше остальных. «Да», — бросил Ягуар, за Старшего, я сейчас подойду». Дело в том, что из каюты капитан выскочил в простых носках. Ведь известно, что на случай ранений лучше быть в шелковых, хоть в собственные раны не верилось. Мэри продолжала даже в мелочах следовать советам отца и Чарли. Лучше бы она оставалась, оставалась как была. В критические минуты капитаны лучше постоянно быть рядом с людьми, тогда они находятся под надзором. Корж навели вдоль палубы. Матросы посмотрели на процессе с любопытством. Что интересно, не поделили господа Сьюта. Из переполненных публиков даже тесные каюты кажутся шикарными апартаментами французская часть команды продолжала относиться к бывшему капитану с изрядной симпатией. Пусть не ангел, только кому судить. Столько раз ходили вместе на дело, и только один раз по-крупному не повезло, когда попытались захватить командора. Мнения англичан были не столь единодушны. Многим было наплевать, кое-кто недолюбливал взыскательного помощника, однако все признавали за ним высокий профессионализм. «Куда его?» — спросил Тома, указавшегося рядом Франсуа. С другой стороны, от моряка застыл Лудицкий, измученный изучением матросской науки, вновь раскаивающийся, что поддался страху перед бывшим телохранителем и не сбежал на сушь. «Кто знает, как здесь обернутся дела. Попадешься к кабану, а он не помилует. Удастся уйти от преследования рано, или поздно начальство загоняет до смерти». «Трем!» — обронил один из сопровождавших матросов. Егуар хочет схватиться с Санглиером, а я предлагал уйти, пока не поздно успел оборонить коршун. Сказано было с умыслом. Желающие подраться пропали вместе с фрегатом. На бригантине находились те, кто отнюдь не жаждал увидеть противника в действии, тем более после переданной через Франсуа угрозы. — Как драться? — раздался чей-то недоумерный голос. Тут в подтверждение сказанного сьюта скатился Крис и сходу стал покрикивать на моряков. Матросы не разбирались в навигации, однако элементарного опыта хватало понять, отворачивать бригантина не будет. Прорвется, так прорвется, а нет, предстоит вступить в бой. В итоге приказ штурманского помощника не принес ничего нового. По палбе привычно затопали сотни босых ног. Спящая вахта была также разбужена, и теперь заспанные матросы откровенно ругались из-за преждевременно прерванного сна. Ругань усилилась больше, когда стали известны причины побудки человек редко просыпается вдов добр, с добром в душе а тут еще сходу огорушили такой новостью дело еще больше испортил роб канонера не любили практически все пришедший с регулярного флота он не в грош не стал простых моряков даже дорога они почти никогда не снисходил смотрел с высокомерием если же что то было не понравилось то без слов пускал в ход кулаки или трость в этот раз он тоже принялся размахивать палкой И только пару раз не зашел до пояснений. Пояснение состояло из нескольких слов. Ублюдки, твари, шевелись, мразь. И я же говорил, бабы к несчастьям выругался разбужный Сэм. И ему тоже похотя досталась тростью. Куда готовиться, кормить рыб, возмутился рядом Джо. Остальные знали про заявление командора, а Джо выслушал все сам. Да так, что до сих пор не мог забыть, Довольно равнодушного голоса самоуверенного помощника Санглиера. Таким тоном говорят люди, которые абсолютно не сомневаются в сказанном. Джо был поддержан многими. Кто-то выкрикнул вслух, мол, какой бой, когда требуется драпать на всех парусах. Кто-то промолчал, зато молча согласился со сказанным. Оценивший наглость матроса Канонер молча подскочил к зачинщику и с размаха заехал Джо в зубы. Матрос рухнул на руки стоявших позади приятелей. Однако тут же дернулся вперед и вернул полученный удар. От души вернул. С процентами. «Тварь!» Никто не вздумал поддержать труба как перед тем поддержали своего приятеля, и канонер упал на палубу. На губах офицера выступила кровь, а щека задерглась в нервном теке. «Получай!» Едва поднявшись на ноги, канонер выдернул из-за пояса пистолет и нажал на курок. «Промахнуться в упор невозможно». Джо схватился за грудь, несколько секунд стоял, глядя на своего убийцу с неприкрытой ненавистью, а затем без стона упал. Случившееся было таким неожиданным, что люди поневоле опешили. Напасть на моряка, а потом убить, такое не сразу поместилось в головах. Нет, офицер вправе много, однако когда прав, иначе получается произвол. Канонер не учел одного, перед ним стояли вольные люди. Много лет жившие по своим законам и молчать они не привыкли. Нерегулярный флот. Часть оружия, согласно приказу, была уже на руках. Пока еще не нужна из-за дальности, оно вполне могло пригодиться совсем для другого. И пригодилось. Удар нанес оказавшихся ближе всех Франсуа. Полусабля вонзилась каноне рук в спину, вынырнула на свободу и погрузилась чуть в стороне от первой раны. Роб стал поворачиваться лицом к Франсуа, Но другой матрос пырнул его ножом в бок. На мгновение офицер исчез, плотно обступивший его толпе, а когда толпа схлынула на палубе, лежал окровавленный труп. Вид убитого офицера заставил некоторых прийти в себя. Это уже не шалости, это бунт, как таковой заслуживает наказания. Бригантина корабль небольшой, проснувшийся от шума и звуков голосов Пулснель, в мгновение ока оказался на месте происшествия. Его считали почти своим, поэтому несколько матросов одновременно попытались растолковать ему смысл случившегося и причины. Понять что-либо в Гаме было трудно. Однако Пуснель понял и сразу начал действовать. Выпустить Коршуна, срочно! Парни, надо скрутить Ягуара, только не убивать балвами. Ругань от своего да в горячем деле не обидно. Напротив, Бодрида заставляет шевелиться живее. Парни с Бака сами разделились на несколько групп. Они бросились к трюму, одни бросились к трюму, другие на всякий случай оказались возле людей, которые могли бы поддержать Ягуара. Третьи бросились к выходу из офицерского коридора. Успевший поменять чулки Ягуар торопливо выскочил на палубу, но сразу несколько крепких рук вцепились с него, сорвали шпагу и пистолет. Тем временем на мостике Андрей выжидающий посмотрел на Криса. Молодой помощник штурманов притих вообще вел себя так, сон он здесь ни при чем. А вылезающий из трюма Коршин уже не теряя времени командовал к повороту.